Мазур стоял за высокой сосной, таёжным курьёзом сосна была двойная. Ствол раздваивался примерно на высоте груди Мазура. Внизу получилась своеобразная амбразура, узкая как раз просунуть наконечник стрелы. Он уже намазал три наконечника поганой смесью и натянул лук. На миг прошило дикое, сюрреалистическое ощущение. Это ведь были Ольгины волосы. Но тут же думать об этом стало некогда, и он затаил дыхание, прошептал, едва шевеля губами, «Господи, помоги!» и отпустил тетиву. Тетива ударила по мякоти большого пальца, но Мазур ждал этой боли и мгновенно приглушил ее усилием воли. Сердце залила горячая волна дикой, звериной радости. Эвэнк медленно завалился головой к Мазуру, Поводков он не выпустил, видимо, намотал на руку, и собаки дёрнули безвольное тело, чуть протащили. Мазуру показалось, он слышит, как сломалась стрела. Замер. Впереди тоже стояла тишина, ошеломлённое молчание. Дорога отхода была присмотрена и рассчитана заранее. Бешшумно опустившись на корточки, мазур прополз под прикрытием толстенного ствола, двигаясь невероятно плавно, словно в замедленной съёмке, чтобы не колыхнуть ни единой веточки, переместился метров на 10 левее, заходил охотником во фланг. Ударил глухой ружейный выстрел. Мазур осторожнейко высунулся из-за ствола, но и так знал уже Что у кого-то не выдержали нервы, и он пальнул наугад, совсем не в ту сторону. Поди, определи с ходу, откуда вжикнула стрела. Доложил новую, присел на корточки, спустил ТТУ и тут же прыгнул, перекатился прополз под защиту дерева. Раздался дикий крик. Ну да, он целил в ногу повыше колена. Раненый с горяча выдернул стрелу, а топорно сработанный наконечник в раните и остался. Мазур прижался к земле, пряча голову за поваленным стволом. Раздалась резкая команда, и загрохотали три автомата. В Торе им в разнобой захлопали ружейные выстрелы. Они все еще лупили наугад. «Самое трудное теперь спокойно лежать, но это и самое беспроигрышное». лайки притихли, а вот раненый орёт не по-нашински. Ну, мистер, привыкай к нашим играм, коли ж взялся за гуж. Когда надо приутихло, мазур стал приподнимать голову и почти сразу же бабахнул пистолет метрах в двух. Правее брызнула кара. Кто-то хватки его нащупал, почти. Но всё же сработало неплохо. Кто интересно, у них такой крутой Чуть-чуть, оторвав пузо от земли, упираясь локтями и коленками, Мазур переместился левее. В просветах между деревьями мелькнула пятнистая фигура. Палящий из автомата в белый свет, как в копеечку. Правда, сам стрелок об этом не знает. И старается, и с кожи вон лезет. Ну, получи. По корпусу он не целил. Вдруг поддели легкие бронежилеты, выдумщики. Мишенью были ноги. Вот и незадачливый стрелок упал на колено, охая, и подвывая дёргая стрелу, но и у него наконечник засел в ране, а в ручонке осталась оперённая палочка. Искушение оказалось слишком велико. Акинув окрестности быстрым звериным взглядом, Мазур бросил на землю лук и стрелы, рывком выметнулся из-за ствола. С разлёта оглушил носком кроссовки вопящего на чистейшем русском языке, ползувшего на коленях раненого, рванул у него с плеча бессмысленно мотавшийся автомат и кинулся назад, подхватил средневековую амуницию в куверке, перекатился за поваленный ствол. Вслед снова грохнул пистолет, пуля звонко пробила дорогу среди густой хвои. Нет, кто там прыткий-то такой? И вновь прижался к земле Смирёхонька, как мышь под метлой, отодвинув указательным пальцем ветку, высматривал противника и оценивал, что в его лагере происходит. А ничего удивительного или неожиданного не разбериха. Перестали уже бестолково метаться, засели за деревьями, где кому пришлось, но поскольку так и не понялись, с какой стороны следует ждать удара, в взгляду Мазура предстали целых 3 спины. в пределах досягаемости. Он однако не торопился. Время работало на него. Пусть послушает вопли раненных, пусть убедятся, что налетевший враг всё ещё невидим. Мешочек с гнилойสนей отравой остался валяться где-то в буреломе. Три стрелы из торчавшего за поясом пучка сломались, пока полз и перекатывался, но это не страшно. Перебедуем. Выстрелы в разнобой, пара автоматных очередей Мазур раскалился, видя, как в самых разных направлениях, совсем в другой стороне взлетает сорванные со стволов кора. Летят в перевёрт струбленной картечью сосновые веточки. Его никак не могли нащупать. Даже тот с пистолетом что-то не подавал признаков жизни. Судя по звукам, пистолет был Стечкин, в опытных руках способен натворить дел. А руки не корявые, может, тоже притих и выжидает, когда мазур проявит себя. Кто-то орал, чтобы прекратили стрельбу, и она мало-помалу стала затихать. Мазур тем временем бегло оглядел автомат с откидным прикладом, поставил на предохранитель и закинул за спину. Патроны нужно беречь, считанные. Меж деревьев промелькнули собаки. Чертовски приметные на фоне тайги, белая и черно-белая, и закрутились на месте, дергаясь визжа. Ах, вот оно в чем дело! Поводок был один на двоих, собаки привязаны к обоим его концам, и теперь, сломя голову, кинувшись бежать, обогнули дерево с двух сторон, поводок-то и зацепился. «Жалко, но ничего не поделаешь». Мазур снял с шеи тесемку с наганом, прикинул все, прокачал и взмыл из-за ствола, трижды нажал на спуск — Отбросив бесполезный револьвер, упал, перекатился. Автомат и бинокль больно впились в тело. Прополз пару метров, выглянул. Все в порядке. Собаки лежат неподвижно, а вот один из неосмотрительно подставивших спину наоборот орет и ползает вокруг дерева. Мазур целил пониже спины, а значит, туда и попал. Автоматная очередь хлестнула по стволам высоко над головой. Следом пришлась вторая, уже пониже спины. А потом прогремел стечкина определённо нащупываемой мишень. Это уже хуже. Нельзя безобразничать до бесконечности, пора ещё из знать. Цель, в общем, достигнута. Выстрел. Взлетели алые клочья. Какой-то идиот засадил по висящему рукаву, почти наугад, выпустив оставшейся стрелой мазур пополз в сторону. Чуть ли не там, где он только что лежал, в дерево звонко шлёпнули пули. Вовремя убрался. Он кружил по лабиринту поваленных стволов, где согнувшись три погибели, где пробегая на корточках, где перекатом крики и ставшие совсем редкими выстрелы помаленьку отдалились, и Мазур стал забирать вверх на ходу обматывая лук опущенной тетивой. Оглянулся. В метрах в 30 позади колыхались ветви поваленных деревьев. Кто-то настырный пытался его преследовать. Рывком перебросив автомат под локоть, Мазур перевел рычажок на одиночную стрельбу и послал две пули прямо в зеленое шевеление. Там мгновенно воцарилась полная неподвижность. Согнувшись, Мазур двинулся дальше, время от времени оглядываясь через плечо, забирая вправо. Погони не было. Он отмете умельком, что завладел ничем иным, как АКС-74, сработанным в бывшем ГДР. А это уже кое-что. Пуля калибра 5.45 убойность сохраняет до километра. Именно её дилетанты именуют пулей со смещённым центром тяжести. Она попросту гораздо легче и тоньше обычной, и оттого, попав в цель с большой скоростью, начинает кувыркаться как дура, оказавшись на гребне Оглянулся, стараясь, чтобы его прикрывали сухие кусты богульника. Никого уже не мог рассмотреть, Но отчаянные вопли долетали и сюда. Раненых у них, дай Боже, половина, И скверно раненых. Так что в привыкших к комфорту И безопасности импортных душах По неволе поселится неуверенность. Мазур был... Чрезвычайно доволен собой, хотя и нечем особенно было гордиться. Он всего лишь показал, на что способна дрессированная пиранья. Последний раз глянул вниз, хищно покривил губы, отдал честь двумя пальцами на американский манер, к виску, потом резко вперед хохотнул. «Я вам не как-либо что, а что-либо как». И побежал вниз по склону, Держа устойчивый темп